Глава шестая. Доверяйте первому впечатлению. Когда люди раскрывают перед вами себя настоящего, верьте им. Майя э н д ж е л о у Весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый ни одну играет роль. Уильям Шекспир. Как вам это понравится? В молодости Робин брала интервью у кинорежиссера, который обещал посодействовать ей в карьере. Он был известной фигурой в киноиндустрии. Все ее друзья и семья думали, что она сошла с ума, когда она отклонила его предложение о работе просто потому, что чувствовала себя жутко после встречи с ним. В то время она не смогла объяснить, откуда у нее взялось такое чувство, за исключением того факта, что во время интервью Он сидел на крышке своего письменного стола, что она посчитала признаком того, что он не против пересечь границы, пускай и в незначительной степени. Поднимаясь по карьерной лестнице, Робин долго размышляла, правильно ли она тогда поступила, отказавшись от работы, которая открыла бы перед ней множество дверей. Много лет спустя мистер Мер и й оказался одним из тех влиятельных мужчин, которые лишились работы вследствие громкого скандала. Породившего движения хэштег м t т у У Робин была отлично р а з в и т а е нунчи. Несмотря на то, что ей отчаянно хотелось получить работу в киноиндустрии, она не позволила своему желанию взять верх над первым впечатлением о продюсере. Ему нельзя доверять. Она поверила своим инстинктам вопреки советам родных и друзей, а сегодня она уверена, что приняла правильное решение. Люди многое рассказывают о себе при первой же встрече, не произнося при этом ни слова. Нунчи поможет услышать эти слова, но только если вы будете помнить о правиле нунчи номер один. Первым делом очистите свой разум, отпуская мысли о том, что по вашему мнению должно или не должно происходить в той или иной ситуации. Вы начинаете лучше осознавать, что происходит на самом деле. Один из самых популярных подкастов д о к у м е н т а л ь н о криминального жанра Дети Джон повествует об истории Дебрэн Юэл, 59-летней разведенной женщины из Калифорнии, которая в 2014 году встретила харизматичного врача по имени Джон Михан. Всего через два месяца после знакомства они поженились. Старшая дочь Дебры, ж а к л и н которую однозначно можно назвать нунчи ниндзя, сразу поняла, что с Джоном что-то не так. Что послужило ей подсказкой в первую очередь? Джон всегда носил хирургический халат, куда бы он ни пошел. Жаклин недоумевала, почему на нем никогда не было ни пятен крови, ни следов телесных жидкостей, если он якобы только что вернулся из клиники, и пыталась предостеречь маму. Дебра не слушала Жаклин. Как вы уже, наверное, догадались, н ь ю л л а обнаружили, что Джон не был врачом. Он работал медбратом, которого лишили лицензии за хищение лекарств из больницы. Они узнали, что Джон был опиоидным наркоманом, что список его судимостей длиной в целую милю, и что он был бездомным, когда познакомился с Деброй. Она пыталась развестись с ним, но тогда он начал угрожать ей и всей ее семье. Дебра смогла избавиться от Джона только после того, как он умер. Он попытался зарезать младшую дочь Дебры Теру. к о т о р а я у б и л а Джона в целях самообороны. В этой истории участвуют человек с полным отсутствием Нунчи Дебра и две девушки с очень быстрым Нунчи ее дочери. Страх Дебры провести остаток жизни в одиночестве убедил ее, что Джон ее последний шанс на любовь, и этот страх был настолько силен, что не позволял ей заметить очевидные признаки лжи со стороны Джона. Предрассудки не только ослепили ее, не позволяя разглядеть доказательства. Она перестала верить даже предостережением своих дочерей. Такие нунчи ниндзя, как ж а к л и н и Тера, часто сталкиваются с тем, что им никто не верит, пока не станет слишком поздно. Разногласия между матерью и ее дочерьми, из-за которых они отдалились друг от друга, основывались на разногласиях по извечному вопросу: стоит ли доверять первым впечатлениям? Или это просто несправедливые предрассудки? Если вы думаете, что нунчи это очередное предубеждение, подумайте еще раз и спросите себя, какие предрассудки отбрасывают тень на ваши нунчи. Первые впечатления доверяйте им. Люди часто подавляют свое первое впечатление, потому что общество диктует нам, что нужно быть добрыми и борясь с сомнениями, занимать сторону собеседника, несмотря ни на что. Что ж, считаю своей обязанностью сообщить, что общество ошибается. Цивилизация существует всего лишь несколько тысяч лет, а ваш жизненный опыт, вероятно, охватывает всего несколько десятилетий. Инстинкт самосохранения, напротив, развивался миллионы лет и теперь надежно вплетен в нашу ДНК. Как вы думаете, что надежнее? Уже слышу ваши возражения. Говорить людям, чтобы они доверяли своим первым впечатлениям. Кажется, протестом против цивилизованного воспитания. Это неполиткорректно. Разве не резкие суждения зачастую связывают с проявлениями расизма, сексизма и другими формами фанатизма? Конечно, фанатизм распространенное явление. Конечно, мы часто ошибочно видим в людях угрозу, основываясь на таких несправедливых критериях, как расовая, классовая и религиозная принадлежность или сексуальная ориентация. Позвольте объяснить. Это вам говорит не нунчи, а фанатизм. На самом деле я бы сказала, что нунчи – это противоядие от фанатизма, поскольку оно постоянно напоминает об имеющихся предрассудках. Несправедливые предубеждения – это то, за что вы так упорно цепляетесь, какие бы альтернативы вам ни предлагали. Предубеждение фиксировано и не способно изменяться вместе с поступающей информацией. А первое впечатление, основанное на нунчи, это напротив т о что появляется в вашей голове, когда вы включаете свое нунчи, прежде чем что-либо сделать, и позволяете ему творить свою магию. Предрассудки часто оказываются ошибочны, нунчи же ошибается редко. Цитируя Шерлока Холмса, данные, данные, данные. Когда вы знакомитесь с человеком поближе, осваиваетесь на новом рабочем месте или пытаетесь разобраться в новой ситуации, обилие информации просто неоценимо. Однако обыкновенный сбор сведений перед тем, как сформировать первое впечатление на основании нунчи, не имеет смысла, так как в итоге вы можете обнаружить, что все это время собирали совсем не ту информацию. Что вам нужно, так это нунчи гипотеза. которую накопленные вами данные либо подтвердят, либо опровергнут. Представьте, что вы устроились на новую работу и познакомились с коллегой, который часто повторяет, насколько он великолепен и успешен и как сильно его ценит ваш начальник. На первый взгляд он кажется невыносимым хвастуном и, возможно, так оно и есть. Но ваше впечатление, основанное на нунче, пойдет чуть дальше, чтобы узнать. Почему он считает необходимым говорить новому члену команды такие вещи? И вот здесь вам понадобится правило нунчи номер три: если вы только что вошли в комнату, помните, что все остальные присутствовали в ней дольше вас. Понаблюдайте за ним, чтобы разведать обстановку на рабочем месте. Возможно, вы услышите такой комментарий на офисной кухне. Кто черт возьми все эти новые сотрудники, которые выпивают всю кокосовую воду и съедают все фисташки? Хм, значит недавно в компании появилось сразу несколько новых сотрудников. Зачем? Вы начинаете думать, разделяет ли мистер р а с п р е к р а с н ы е подобные негодования? Может, он решил, что может занять вашу должность и хочет поставить вас на место? Теперь у вас есть нончи гипотеза. Не спешите с выводами, но начинайте собирать информацию, которая позволит вам определить, как выстраивается иерархия в этой компании и где в ней ваше место. И для вашего коллеги. Посмотрите, как окружающие относятся к вам. Старая гвардия постоянно стоит о с о б н я к о м в то время как новые сотрудники ведут себя более открыто. С кем обедает мистер распрекрасный? Ведет ли этот человек себя также странно по отношению к вам? Следите за тем, чтобы ваш разум был восприимчив к новой информации и адаптировался соответствующим образом. Не зацикливайтесь на одной теории только потому, что это удобно, иначе потеряете ориентиры и грубо ошибетесь в интерпретации того, что вы видите. И не игнорируйте возможность того, что в итоге причина может оказаться весьма скучной. Мистер распрекрасный, просто х в о с т у н н у н ч и к о всему прочему, является одним из мощнейших инструментов в вашем арсенале для борьбы с неутомимым противником, с которым рано или поздно сталкивается большинство людей, с отрицанием. К сожалению, человеческой натуре свойственно намеренно собирать не ту информацию, чтобы не столкнуться в итоге с неудобной правдой. Если вы встретите неотразимо привлекательного человека, Или вам представится необычайно хорошая возможность, вы скорее всего подберете информацию таким образом, чтобы она поддерживала любую теорию, которая только может возникнуть в вашей голове. Как раз в этот момент вам понадобится рассудительность. Она поможет увидеть не только то, что происходит, но и почему это происходит. Шекспир редко ошибался. Прислушайтесь к его словам. Когда вы заходите в комнату, будь то конференц-зал, вечеринка или семейное торжество, воспринимайте ее как сцену. Каждый присутствующий на сцене становится ее частью, независимо от того, взаимодействует ли он с другими игроками. В пьесе за выходом персонажа на сцену всегда следует действие. Новый персонаж, каким бы незначительным он ни был, сигнализирует о переменах в месте действия. Это правило работает даже тогда, когда человек не должен там находиться. Много лет назад я смотрел одну пьесу. В сюжете, среди прочих, была такая сцена: г е р о и н я должна была поднять черное платье и показать его своей сестре, но платья не было. Реквизитору пришлось п о д к р а с т ь с я и подложить платье прямо в середине сцены. Он изменил в п е ч а т л е н и е от просмотра. Во время антракта люди говорили не о пьесе, а о реквизиторе. Нунчи ниндзя наблюдает за комнатой, как зритель за спектаклем. Каждый присутствующий в комнате человек влияет на климат в ней, будь то душа компании или тихоня, хозяин или прислуга. История комнаты не статична. Ваш е нунчи тоже не должно стоять на месте. Будьте в курсе всех поворотов сюжета. Допустим, на вечеринке вы встречаете обаятельного мужчину, который любит пофлиртовать. Его зовут Флавио. Он адвокат, правозащитник. Все сигналы указывают на то, что Флавио человек, с которым стоит познакомиться поближе, и вы заинтригованы. Через полчаса после начала разговора к Флавио подходит женщина и говорит: «Что ты здесь делаешь? Держись от меня подальше». И уходит. Флавио говорит: «Не обращай на нее внимания. Она сумасшедшая. Это женщина новый игрок». И она принесла с собой новую информацию, к которой вы должны адаптироваться. Вполне возможно, что женщина действительно сумасшедшая. С другой стороны, вы знаете, что люди, которые называют других сумасшедшими, зачастую таким образом пытаются отвести подозрение от себя. У вас не хватает информации, чтобы принять решение. Но это не значит, что вы должны забыть увиденную сцену просто потому, что она идет в разрез с вашей первоначальной оценкой. Что Флавио нормальный человек. Необязательно грубить Флавио, однако на данном этапе вы узнаете о нем гораздо больше, если понаблюдаете за ним не слишком пристально. Общайтесь с другими людьми, восторгайтесь книгами и обстановкой, а краем глаза не забывайте подмечать, как Флавио взаимодействует с другими гостями. Немного отстранитесь, чтобы он показал, что на самом деле из себя представляет. Он дуется и обижается на то, что вы его игнорируете, флиртует со всеми остальными, следит за вами, часто бегает в туалет и возвращается оттуда с насморком и налитыми кровью глазами. Велик шанс, что вы соберете всю необходимую информацию к концу вечера. Может показаться, что использование Нунчи очень утомительно, но знаете, что еще утомительнее? Получение судебного запрета. Другими словами, грамм профилактики стоит килограмма лечения. Не нужно стыдиться того, что вы осуждаете человека, полагаясь на нунчи. Не нужно никому доказывать, что вы заслужили право самостоятельно решать, кому вы доверяете, а кому нет. Как преступники пользуются нунчи и как вы можете использовать свое нунчи, чтобы их распознать? Нунчи мощный инструмент, который, попав не в те руки, может быть использован для дурных целей. Профессиональные аферисты и самозванцы, настоящие нунчи н и д з я когда дело доходит до чтения людей, которых они только что встретили. Существует целая профессия по своей сути основывающаяся на использовании нунчи в о з л о и это экстрасенсы, которые сидят в небольших будках с неоновыми вывесками на улицах США, а еще те, что пытаются привлечь ваше внимание, пока вы идете по улице, или набить побольше брошюр в вашу руку. Боб Найгарт, отставной сотрудник полиции Нью-Йорка, теперь работает частным детективом во Флориде и специализируется на раскрытии экстрасенсов-мошенников. Он вернул миллионы долларов на счета своих клиентов и помог привлечь феристов к ответственности. Он объяснил, как экстрасенсы используют нунчи. Первое, что может заметить экстрасенс из окна своей будки, это то, на какой машине вы ездите, говорит Найгарт. Мерседес, старый драндулет? Затем, когда вы выходите из машины, уверенно ли вы шагаете? Или выглядите так, будто недавно плакали, будто врач поставил плохой диагноз? Затем, когда вы подходите поближе, носите ли вы крестик? Если перед вами атеист, бессмысленно говорить, Бог хотел, чтобы мы сегодня встретились. Вместо этого они скажут: Вселенная ждала нашей встречи. н а й г а р д подчеркнул важность того, как важно подстраивать свои предположения на основе новой информации. Когда меня одурачивали уже в качестве детектива, это происходило после того, как я выносил неверные суждения, исходя из своих предположений. Нужно быть открытым ко всему. Когда Шерлок Холмс раскрывает преступление, как он это делает, сохраняя открытую позицию? На пути совершенствования нунчи вы можете столкнуться с одним из культурных шоков, и он заключается в том, что вашу неприязнь к какому-либо человеку, который еще не успел сделать ничего дурного, будут жестко осуждать. Шокирует то, насколько много людей думает, что для того, чтобы любить человека, причина не нужна, а вот для того, чтобы не любить, нужен повод. Помните. Если ваша нунча проявила должную осмотрительность и решила подсказать, что рядом с вами человек, представляющий опасность или способный поставить вас в неудобное положение, вы не обязаны зарабатывать право его не любить. Корейцы не самые циничные люди в мире, но в то же время они не думают, что все люди действуют только из самых лучших побуждений. Они оставляют за собой право судить и сначала ждут, прежде чем решить, заслуживает ли человек доверия или симпатии. Вот зачем вам н е о б х о д и м о нунчи. Во-первых, очистите свой ум, а затем позвольте нунчи сделать всю работу. Прити принадлежит к культуре, в которой браки по расчету обычное дело, хоть и не обязательное. Ее родители наняли для нее сваху. Они в жизни не заставили бы ее выйти замуж за человека, который ей не нравится. С другой стороны, было понятно, что она и будущий жених в течение нескольких недель после встречи Должны будут решить, стоит ли им заключать брак. За это время они могли видеться сколько угодно раз, однако скорость имела значение. Родители нанимали сваху, чтобы найти для прийти мужа, а не парня, с которым можно прожить несколько лет, и только потом решить, стоит ли выходить за него замуж или заводить детей. Такой быстрый выбор жениха требует предельно сфокусированного нунчи в силу ограниченного количества информации. п р и т и сказала Свахи, что некоторые черты характера потенциального жениха не обсуждаются. Он должен быть высоким, богатым и либо инженером, либо врачом по профессии. Но после встречи с десятками мужчин, подходящих под это описание, она обнаружила, что все они не похожи друг на друга. И тогда ее мать сделала интригующее предложение: почему бы не сказать Свахи, что один из пяти кандидатов может быть темной лошадкой? Это значит, что сваха может предлагать на выбор такого молодого человека, который не соответствует некоторым пунктам из чеклиста п р и т и но в конечном счете может оказаться хорошей партией. Вы можете догадаться, что произошло дальше. п е р в о й темной лошадкой стал Амид, самый низкий из всех, вдобавок еще и юрист. Эту профессию п р и т и сразу исключила из игры. Потому что у нее был плохой опыт отношений со студентом юридического факультета еще в те времена, когда она училась в университете. На первой встрече у Прити не запархали бабочки от общения с Амитом. Он не пытался продавать себя. Он был н а ч и т а н н м много путешествовал, но не рассказывал ей веселых историй. К концу встречи ей было не за что ухватиться, потому что он создал округлую сферу вокруг себя. Без единого выступа, за который она могла бы зацепиться, она не смогла бы подобрать ему смешное прозвище, чтобы рассказать о нем своим друзьям, в отличие от других кандидатов, среди которых были Крокодиловый портфель и Мистер Гольф. Во время встречи у нее появилось инстинктивное ощущение: она впервые встретила потенциального жениха, который заставил ее расслабиться, а не разволноваться. По настоянию матери. Прити еще несколько раз встретилась с самитом. Она отложила в сторону первоначальный список требований и использовала вместо него свое нунчи. Как только Прити открыла свой разум, она заметила в Амите все те качества, которые подсознательно искала. Он был терпелив, внимателен и не ждал за это похвалы, а еще внимательно ее слушал. Перенесемся на несколько лет вперед. Женаты, счастливы, воспитывают двух забавных детей. Остерегайтесь подавления своего нунчи. Нунчи состоит из трех основных аспектов. Один создает гармонию, другой помогает заполучить то, что вы хотите, а суть третьего заключается в том, чтобы вы оставались в н е з о н ы риска. Я обнаружила, что многим женщинам от природы хорошо дается аспект гармонии, и они искусно удовлетворяют свои потребности. Однако зачастую они подавляют инстинкты нунчи. Когда дело доходит до аспекта самосохранения, я заметила, что женщины, как правило, в курсе всего происходящего, особенно на рабочем месте. Они просто не доверяют своим суждениям, по крайней мере на Западе. В Корее нончи не считается исключительно женской чертой, и кореянки без стыда доверяют своей интуиции. Кроме того, несмотря на повсеместно присутствующие в корейском обществе признаки сексизма. Люди в целом склонны уважать женское и нунчи в той же степени, что и мужское. Многие женщины говорят себе на работе: «Иногда я совершаю ошибки, поэтому я совершаю ошибки все время. Это неправильно, но даже самые одаренные женщины так с собой поступают». А иногда эта неуверенность в себе приводит к ошибкам, которые могут нанести серьезный вред карьере. Ксения работает продюсером новостной радиостанции. Несколько лет назад ей пришлось поучаствовать в процессе найма нового радиоведущего. Вместе с двумя старшими членами рабочего коллектива она провела собеседование с кандидатом по имени Сэм, который, казалось, очень хорошо подходил для этой работы. У него была хорошая демо-запись, он казался харизматичным и понимал целевую группу населения п о к о л е н и е м и л л е н и а л о в Однако во время интервью Сэм произнес несколько вещей, которые насторожили Ксению. Например, он вдруг спросил: «У вас женщинам платят столько же, сколько и мужчинам? Гендерное неравенство во оплате труда по-настоящему меня раздражает». Потом, без всяких предпосылок, он рассказал: «Моя девушка активно выступает за аборты, и я с ней солидарен». Внешне все выглядело так, будто он был феминистом, но что-то в с э м е не давало Ксении покоя. Реплики Сэма натолкнули ее на мысль, что он слишком много протестует. Кроме того, язык его тела намекал на то, что он лжет. Каждый раз, когда Сэм делал очередное якобы феминистское заявление, он пристально смотрел в одну точку на столе вместо того, чтобы взглянуть на собеседников. Ксения не доверяла Сэму, а вот ее коллеги думали, что она несправедливо называет его лжецом. Поэтому девушка убедила себя в том, что ее выводы ничем не обоснованы, и его приняли на работу. Меньше чем через год Ксения и дюжина других сотрудников остались без работы из-за Сэма. Гость одной из программ позвонил в главную компанию радиостанции и сообщил, что Сэм п р и с т а л к своей личной помощнице, проводя ее в дамскую комнату. Как только эта история вышла наружу, две стажерки Сэма сообщили отделу кадров. Что он доверял оплату представительских расходов мужчинам стажерам, а не женщинам. Начали всплывать и другие истории о его проступках. Шоу было приостановлено на неопределенный срок. Ксения снова встала на ноги, но по-прежнему жалеет, что тогда не доверилась своему нунчи и не стала препятствовать приему Сэма на работу. Не принимайте за чистую монету то, что говорят вам люди. Важнее всего то, что подсказывают ваши чувства. Известный психолог и эксперт в области психологии мошенничества Мария Конникова лишь недавно стала успешным профессиональным игроком в покер и экспертом по телам (по-английски тел подсказка) или тому, как по поведению или жестам игрока определить, какие карты у него на руках. Она подчеркивает, что это не то, что думают люди. Мария говорит. Многие предполагают, что если посмотреть сопернику в глаза, то можно заполучить тел. Я гораздо внимательнее с л е ж у за другими элементами поведения, за историями, которые рассказывают люди, за соответствиями и нестыковками. Конникова дала отличный совет по поводу всего, что по вашему можно отнести к телам. Информация имеет ценность лишь в контексте. Это напоминает принцип нунчи, который мы уже рассматривали. Единица измерения нунчи – это комната. Дело не в вас и даже не в столе для покера. Вот почему не помешает научиться доверять своему нунчи больше, чем списком физических тревожных сигналов, которые вам возможно встречались. Ваша собственная интуиция лучший ориентир. Она подскажет, кому следует доверять. Как заметить втягиватели живота? Неотъемлемой частью нунчи является возможность быстро перестроить способ чтения человека, комнаты или ситуации на основании поступающих данных. Не забывайте, что комната, в которую вы вошли полчаса назад, это уже не та комната, в которой вы находитесь сейчас. Почему так важно уметь приспосабливаться к изменениям? Потому что большинство людей ведут себя хорошо ограниченный период времени. Нужно обращать внимание, насколько долго они могут поддерживать это состояние. Для такого афериста, как Грязный Джон, хорошее поведение неестественно, поэтому долго он так себя вести не может. Представьте, что вы на вечеринке болтаете с кем-то очень сексуальным. Возможно, вы инстинктивно втянули живот, чтобы казаться стройнее. Сколько вы сможете так продержаться? Большинство людей, вероятно, не смогли вытерпеть больше десяти минут. Со временем живот начинает болеть, становится трудно дышать. Может быть, вы так делаете время от времени в течение целого дня, но протянуть так слишком долго у вас не получится. Имея хорошее нунчи, вы сможете определить, когда собеседник образно выражаясь, втягивает живот. В зависимости от того, кто это и степени серьезности аферы, вы можете посмеяться над ней. Можете выкинуть ее из головы, оставив в памяти как желтую карточку, или решить, что р и с к того не стоит и убрать человека из своей жизни. Ваше восприятие окружающих должно быть таким же изменчивым, как и сама ситуация. Нунчи помогает понять разницу между тем, когда кто-то втягивает живот, чтобы выглядеть чуть лучше, например из-за стресса во время собеседования или на первом свидании. А когда так делают, исходя из плохих намерений, для того чтобы произвести ложное впечатление, помните о контексте. Все мы иногда втягиваем живот. Злостных нарциссов можно распознать по отсутствию нунчи. Вам неоднократно придется использовать свое нунчи, чтобы обнаружить отсутствие нунчи у других людей. Я не говорю об относительно безобидных людях с дефицитом нунчи средней степени тяжести. Но по моему опыту люди, которым смертельно не хватает н н ч и зачастую оказываются злостными нарциссами. Истинный нарцисс рассматривает людей не более чем как средство достижения своих целей. Чужие страдания в результате его действий он рассматривает лишь как побочный ущерб. Нарциссам не нужны социальные антенны, потому что им все совершенно безразлично. Они не считают других людей достойными внимания. Пока вы будете пытаться распознать злостного нарцисса вроде грязного Джона, возможно, он успеет зайти слишком далеко. Поэтому умение вычислять таких людей как можно раньше не будет лишним. Помните о правиле нунчи номер один: первым делом очистите свой разум. Во-первых, постарайтесь отбросить свои предубеждения и увидеть людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть. Мой будущий муж? Мой последний шанс на любовь. А во-вторых, понаблюдайте за чувством юмора человека. По моему опыту одним из очевидных признаков нарцисса является то, что он убежден в том, что обладает потрясающим чувством юмора. Я не говорю о людях, которые рассказывают банальные или несмешные отцовские шутки. Злостный нарцисс сходит с ума, когда никто не смеется над его анекдотами. Парень по имени Один отпускал дурацкие шутки на вечеринке, которые никому не казались смешными. Поэтому он пошел в а банк и начал шутить еще оскорбительнее, чтобы привлечь внимание. Кто-то неловко ответил ему: «Я слышал шутки и получше». Любой обладатель нунчи понял бы это замечание именно так, как и было задумано, как вежливую просьбу замолчать. Однако Один продолжал, пока вся публика не покинула комнату. Позже кто-то подслушал, как Один жаловался своей девушке: «Мои шутки смешные, это у них нет чувства юмора. Плохой Нунчи одно дело, однако и его степень отсутствия Нунчи просто кричала о том, какой он нарцисс». Несколько месяцев спустя выяснилось, что Один развел свою девушку на крупную сумму денег. Часто выходит так, что людям, которых слишком раздражает тот факт, что над их шутками никто не смеется. Просто не хватает любви. Их переполняет неестественная жажда одобрения, независимо от их действий. Короче говоря, они просто нарциссы. Бегите от них подальше. Опасность встреч с нарциссами одна из причин, по которым я ценю н у н ч и превыше эмпатии. Именно н у н ч и убережет вас от их влияния, в то время как сочувствие будет копать все более и более глубокую яму. На самом деле, как часто говорят. Нарциссов от природы тянет к эмпатам, потому что эмпаты постоянно ставят себя на их место, вплоть до полного самоуничтожения. Нунчи, напротив, позволяет попытаться понять, что чувствует или думает другой человек, не теряя почву под ногами. Лучший способ выбраться – начать выбираться как можно раньше. Как увидеть человека таким, какой он есть? Так как же узнать собеседника максимально точно? Люди выдают всю необходимую информацию о себе, осознают они это или нет. Если вскоре после встречи вы начинаете думать, я не уверен в этом человеке, это первая подсказка, что на самом деле все может обстоять совершенно иначе. Нунчи предлагает вам собирать информацию в поддержку первого впечатления. Можно предпринять несколько шагов прямо на месте. Все они совершенно п р и е м л е м ы в обществе, и никто ни о чем не догадается. Шаг первый. Вернитесь к правилу нунчи номер один и очистите свой разум. Все делают это по-разному, и, возможно, вам понадобится время, чтобы понять, что работает конкретно для вас. Когда я была ребенком и участвовала в фортепианных конкурсах, едва сев за инструмент, я говорила себе: меня здесь нет. Личность Юни ушла, осталась только Юни пианистка. Я продолжаю использовать этот прием в различных социальных ситуациях и на собеседованиях в любое время, когда мне понадобится момент просветления. Для подавляющего большинства людей лучший способ сосредоточиться начать глубоко дышать. Не имеет значения перед всеми или наедине с собой, погрузившись в ванну. Просто сделайте это. Я знаю, что это клише, но ведь этот прием не становится менее действенным. Я уверена, во много раз говорили, что глубокое дыхание снижает уровень тревожности и очищает разум. Таким образом, путь для Нунчи очищается. Две очень эффективные дыхательные техники называются четыре семь восемь и квадратное дыхание. Оба метода заставят ваш мозг замедлить высвобождение кортизола, гормона стресса. Техника четыре семь восемь Была популяризирована специалистом по здоровому образу жизни доктором Эндрю Вайлем. Цифры используются для счета во время дыхания. Вдох делается через нос, выдох через рот. Для работы с этой техникой вдыхайте на четыре счета, задерживайте дыхание на семь счетов и выдыхайте на восемь. Повтор. Откуда взялись такие странные нерегулярные числа? Как раз из-за их нерегулярности вам приходится сосредотачиваться на счете. Это отвлекает ум, в то время как кислород его расслабляет. Квадратное дыхание называется так, потому что оно выполняется в четыре этапа: вдох на четыре счета, задержка на четыре счета, выдох на четыре счета, задержка на четыре счета, повтор. Если вы уже вывлечены в беседу, можете выполнить сокращенный вариант: вдохните на четыре счета. Затем выдохните на четыре счета, пока другой человек говорит. Одного раза хватит. Если уровень тревожности слишком высок для дыхательных упражнений, уйдите в уборную, включите ледяную воду и подставьте под нее запястья на пять минут. Лучше будет, если вы окунете в воду лицо, но тогда придется попрощаться с макияжем. Некоторые считают, что это вызывает так называемый нырятельный рефлекс, то есть таким образом вы обманываете ту часть мозга. к о т о р а я отвечает за инстинкты, организм думает, что вы находитесь под водой и замедляется, чтобы не дать вам утонуть. Шаг второй. Обратите пристальное внимание на то, какого приветствия ожидает собеседник. Вспомните правило Нунчи номер шесть. Читайте между строк с самого первого момента, когда вы взглянули на человека, прежде чем даже сказать привет. Первое приветствие имеет большое значение. Не думайте, что все делают именно так, как делаете вы и ваши друзья. В ту минуту, когда вы забываете об этом факте, собеседник теряет желание с вами общаться. Я знаю несколько случаев, когда люди пытались вести себя формально при встрече с семьей друга, а в ответ получали крепкие медвежьи объятия со словами: «Прости, в нашей семье любят пообниматься». Почему люди так поступают? Многие ведь наоборот обниматься не любят. В сущности было сказано: мы превосходим тебя числом и таким образом демонстрируем свою силу. Когда вы видите кого бы то ни было в первый раз, понаблюдайте за человеком, обратите внимание, какого типа приветствия он ожидает. Выглядит ли он так, будто собирается поклониться, пожать вам руку, поцеловать в щеку, или хотите верьте, хотите нет, ничего из выше перечисленного. Не обнимайте жену мужа своего коллеги. Иначе вы можете случайно обнаружить, что эта пара относится к культуре, в которой мужчина и женщина, не являющиеся супругами, не должны прикасаться друг к другу или что подобные жесты они расценивают как нападение. Независимо от культурного происхождения некоторым людям не нравится, когда их трогают. Даже не думайте, что это не так. Один известный американский инвестор жуткий гермафоб. Он из тех людей, которые используют бумажные салфетки, чтобы взяться за дверную ручку, не желая ничего трогать голыми руками. Даже если бы вы никогда о нем не слышали, любой нунчи ниндзя заметил бы, что на встречах этот инвестор всегда крепко сжимает руки за спиной, чтобы избежать рукопожатий, и что даже самые близкие из его друзей всегда находятся в метре полутора от него. Не заполняйте о пространство других людей собой. Каждый имеет собственные представления о том, каково наиболее приемлемое расстояние между двумя людьми, и своим поведением это очень четко вам покажет. Будьте внимательны. Шаг третий. Уменьшите громкость, чтобы услышать, каков человек на самом деле. Думайте не только о словах, доносящихся из его уст, думайте о контексте в целом, о его предрассудках и ценностях. Вы когда-нибудь смотрели телевизор с выключенной громкостью? Например, когда вам приходилось отвечать на телефонный звонок, но пропускать кульминацию любимого сериала при этом не хотелось. Вы наверняка заметили, что о происходящем часто можно догадаться даже без звука. Если пара катается по кровати, а затем в ужасе замирает, когда в спальне появляется мужчина, это говорит о том, что у пары должно быть тайный роман. Если подозреваемый в убийстве из детектива Агаты Кристи решает бежать из гостиной, это означает, что сыщик определил, что именно он и есть убийца. Нунчи – это способность замечать, что происходит, основываясь на невербальных сигналах, мимика и язык тела при этом играют большую роль. Возможно, ваш коллега терпеливо исправил все ваши ошибки, и голос у него сейчас спокойный. Но по его напряженным плечам и не мигающим глазам можно понять, что он в ярости. Так что дела оказались гораздо серьезнее, чем предполагалось на первый взгляд. И вам не стоит терять время. Обращая внимание на то, что не было сказано, вы можете узнать гораздо больше, чем слушая каждое сказанное слово. Соблюдая эти шаги, вы не добьетесь мгновенного эффекта вроде "ага, дело закрыто, я нашел за что ухватиться". Вы просто поймете, что вам нужно чуть больше информации по пунктам А, Б и В, прежде чем делать какие-либо дальнейшие предположения. Обычный сбор данных для себя по-прежнему является признаком хорошего нунчи. Контекст и нунчи. Все мы считаем себя слишком умными, чтобы поверить, что первому впечатлению стоит доверять. Мы современные, мы прозревшие, мы знаем обессознательных предубеждениях. И даже не думаем судить кого бы то ни было по внешнему виду, за исключением того факта, что именно так мы все время и поступаем. Люди учатся выстраивая ассоциации между новым опытом и старым. Если у новой ситуации А есть одна или две поверхностные общие черты со старой ситуацией Б, мозг убедит, что в итоге они обе вероятно окажутся идентичными во всех отношениях. Полезно помнить, что даже шершни иногда жалят. Но это знание гораздо менее полезно, когда дело доходит до осуждения людей. В 2018 году было опубликовано исследование Национальной академии наук США, в ходе которого ученые показывали группе людей многочисленные фотографии незнакомцев и просили выбрать, кто из них заслуживает доверия. Испытуемым не сказали, что некоторые изображения просто слегка отфотошопленные версии одного и того же лица. И знаете что? Как только испытуемые указывали, что определенные лица заслуживают доверия, они продолжали выбирать по д п р а в л е н н ы е варианты изображений одних и тех же людей. Чувствуете ли вы родственную связь с незнакомцем из-за того, что на нем та же обувь, что и на вас? Отодвигаетесь от человека в общественном транспорте из-за того, что он плохо пахнет? Или не хотите садиться рядом с парнем, на котором надета футболка с политическим лозунгом, с которым вы не согласны. Вы судите людей в большинстве случаев этого даже не осознавая, и по отношению к вам поступают точно также. У Майи есть любимая футболка, на которой процитированы слова барабанщика группы Rolling Stones Кита Ричардса. У меня никогда не было проблем с наркотиками, у меня были проблемы с полицией. Майя вообще не употребляет наркотики и никогда не сталкивалась с полицией. Она привыкла, что в Бруклине люди часто останавливаются, чтобы посмеяться над этой футболкой. Но когда Майя приехала в н е й в аэропорт, чтобы совершить перелет в другую страну, сотрудники службы безопасности оказались совершенно другого мнения. Они отвели ее в сторону и стали расспрашивать, какова цель ее путешествия. Конечно, сотрудники службы безопасности Слишком остро отреагировали на довольно безобидную надпись, но Майя не подумала об одной из главных вещей для людей с хорошим нунчи, а контексте. В ее футболке не было ничего плохого, кроме того самого шероховатого края, за который можно было ухватиться. Этот шероховатый край казался милым и забавным в Бруклине, а у службы безопасности аэропорта он вызывал лишние вопросы. Никому это не надо. Вы можете делать любое заявление, если вам так этого хочется, и это очевидно. Но помните о контексте, прежде чем сделать его случайно. Контекст напоминает об одном из негласных правил Нунчи. Дело не только в вас. Люди все время воспринимают различные сигналы, осознают они это или нет. Никогда не давайте людям за что зацепиться. Способность прочитать контекст помогает построить или наоборот. разрушить карьеру любого политика. Два лидера Франции были встречены совершенно по-разному во время аналогичных визитов на ежегодную сельскохозяйственную выставку в Париже. Жак ш и р а к тепло приветствовал фермеров, расхваливал их сыры и пиво, как будто каждый кусочек был послан небесами. Он понимал контекст. Фермеры и виноделы были полны гордости за свои товары. А мероприятие принесло ему неимоверную популярность. А вот Николя с а р к о з и общался с фермерами так, словно торговался с ними, строго грозил им пальцем и читал лекции о ц е н о о б р а з о в а н и и на молочные продукты в Евросоюзе. Один из фермеров настолько рассердился, что отказался пожать с а р к о з и руку. И тогда политик потерял самообладание и сказал ему: "Проваливай, кретин". Это была ПИАР катастрофа. Это была не просто грубость со стороны Саркози, а пример ужасного нончи, потому что он не принял во внимание контекст события. Если бы он выбрал своей целью человека того же масштаба, например, коррумпированного нефтяного олигарха, то стал бы любимцем прессы. Ему не следовало терять самообладание при общении с обычным гражданином и уж точно не на сельскохозяйственной ярмарке, самом важном мероприятии, какое только можно себе представить. Общественности и СМИ были беспощадны. Знаменитости лишены права игнорировать контекст, в особенности сегодня, когда любая оплошность снятая на видео может распространиться по всему интернету. Нунчи т р е б у е т чтобы вы обрели баланс между тем, кто вы есть, и движением по жизни, чтобы попасть именно в ту цель, к которой вы стремитесь с наименьшим количеством разногласий с окружающим миром, включая вас самих. Как произвести х о р о ш е е первые в п е ч а т л е н и е Бывают моменты, когда для нас особенно важно произвести х о р о ш е е п е р в о е в п е ч а т л е н и е например, при первой встрече с родителями своей второй половинки или при знакомстве с тем, кто может оказать положительное влияние на ход вашей карьеры. Вот такой стандартный совет дадут на Западе: сосредоточьтесь на себе, крепко пожмите руку, посмотрите человеку в глаза, говорите сильным и уверенным тоном. Нунчи предлагает обратное. Отвлекитесь от себя, чтобы яснее увидеть, чего требует ситуация, и пусть вашим поведением руководит человек, чье мнение важно для вас. Больше всего в этом поможет прием отзеркаливания, которым все мы иногда неосознанно пользуемся. Этот прием и правда действует, как мы видели на примере корейского саммита, и может послужить способом продемонстрировать свою симпатию. Отзеркаливание означает повторение жестов, тона голоса или даже слов собеседника, но не как в жутком фильме "Одинокая белая женщина" триллер с Джейн Фонда в главной роли, а сдержанно. Тем самым вы сможете расположить человека к себе, и он даже не будет догадываться почему. Ему будет казаться, что вы так хорошо понимаете его самого и повторяете его мысли. Взять хотя бы Клайда и его первую встречу с родителями его девушки. В меню ресторана Клайд увидел особенное блюдо — свою любимую пасту со свежими белыми трюфелями прямиком из городка Эльба. Трюфели стоят немалых денег, а их сезон довольно короток, поэтому Клайд не хотел его пропустить. л и ш ё н н ы й нунчек л а й д заказывает пасту с трюфелями, а затем с ужасом замечает, что родители его подруги, которые оплачивают счет, выбирают самые дешевые блюда в меню. Если бы Клайд воспользовался н у н ч е то спросил бы родителей своей девушки, какие блюда они рекомендуют из меню, или настоял бы, чтобы они заказали первыми. тогда он имел бы представление о том, будут ли они наслаждаться амарами и другими дорогими блюдами, или их бюджет на сегодня чуть поскромнее. если вы позволите человеку, на которого хотите произвести впечатление, вести вас за собой, такая тактика вряд ли вас подведет. Повторение тона голоса иногда оказывается способом, очень свойственным для нунчи, установить немедленную связь, если делать это осторожно и не пытаться пародировать собеседника. Это означает подобрать такой же тон голоса: возбужденный, сердитый, тихий и так далее. Вы прилагаете усилия и идете ему навстречу, вместо того, чтобы навязывать свой собственный тон. Возьмем, к примеру, Дена, продавца пылесосов, которому часто приходится иметь дело с недовольными клиентами, возвращающимися в магазин с требованием вернуть деньги или поменять товар. Цель Дена состоит в том, чтобы как можно быстрее нейтрализовать ситуацию, чтобы клиент ушел счастливым и довольным предложенным решением проблемы. В самом начале своей карьеры он просил разгневанных клиентов успокоиться. Прежде чем предлагать им возврат денег или замену товара, но вскоре он обнаружил, что такая тактика только злит их еще больше, поскольку они чувствовали, что он отрицает их законные требования. Теперь Дэн подходит к ситуации таким образом: клиент, я купил эту вещь у вас на прошлой неделе, и она уже сломалась. Дэн, что? Это ужасно. Должно быть, вы очень злитесь. Клиент, я действительно очень злюсь. Мне пришлось возвращаться в магазин, находящийся в нескольких километрах от той дороги, по которой я обычно езжу, и пораньше отпроситься с работы. д э н я бы тоже был в ярости. Этого не должно было случиться, особенно если прибор абсолютно новый. Клиент, действительно, не должно. д э н мне так жаль, что мы вас подвели. Как мы можем загладить свою вину? Клиент, я хочу, чтобы вы заменили его бесплатно. Дэн, я все понимаю. Давайте посмотрим, что мы можем для вас сделать. Стараясь соответствовать тону сердитого клиента, Дэн встречается с ним на одном уровне. Клиенты чувствуют, что их услышали и поняли, и теряют желание продолжать спор, потому что считают, что обе стороны уже находятся на одной и той же волне. Это позволяет Дену привести разговор к разрешению гораздо быстрее, чем если бы он говорил то, о чем иногда думает. Расслабься, чувак, это всего лишь пылесос. Заметьте также, что Дэн не согласился бесплатно менять пылесос, возможно, ему запрещено это делать. Он не винил своих коллег и не ругал производителей пылесоса. Обладая нунчи, вы можете настроиться на волну собеседника, при этом не разбрасываясь обещаниями и не толкая никого под колеса автобуса. Когда для вас действительно важно первое впечатление, следуйте нескольким советам, которые противоречат интуиции. Меньше думайте о себе, фокусируйтесь на всех, кроме себя, и, возможно, это окажется лучшим способом установить связь, которая вам так нужна. Правильно задавайте вопросы. Мы часто слышим, что задавать вопросы полезно при первой встрече, и, конечно же, это намного лучше, чем рассказывать о себе целый монолог. Но тогда Нунчи может сыграть с нами злую шутку. Задавая вопросы, вы фокусируетесь на собеседнике. Однако, если вы при этом не обращаете внимания на то, что он отвечает, значит, ваш Нунчи в плачевном состоянии. Что вы будете делать, если своими вопросами поставите человека в неловкое положение? Он начал краснеть, заикаться или оглядываться. Его глаза сузились от гнева. Не все люди готовы сказать напрямую. Знаешь, это было грубо, а вот язык их тела скажет все за них, и от вас требуется распознать его слова. В качестве личного примера приведу следующий разговор, который заставит большинство азиатов, живущих за пределами Азии, как можно скорее удалиться и выжечь путь позади себя напалмом. Человек без нунчи. Откуда ты? Человек с азиатской внешностью. Я из Окленда, Бирмингема, Парижа, другого города вне стран Азии. Человек без нунчи. Нет, я имею в виду, откуда ты на самом деле? Типа твои родители и з какой они страны? О чем человек вообще думает, задавая такой вопрос? В принципе, человек без нунчи уже подобрал ряд правильных ответов у себя в голове: Китай, Япония, Корея и так далее. И если вы не назовете один из них, то получите резкое сопротивление. Я поражена тем, сколько раз мне приходилось объяснять. Почему подобный ряд вопросов настолько ужасен? С другой стороны, даже на фенах есть предупреждающие наклейки, которые напоминают, что их не стоит использовать, принимая ванну. Поэтому я считаю, что некоторые вещи не помешает лишний раз уточнить. Пожалуйста, не задавайте вопрос, если ему предшествует фраза «Нет, это неправда». И не намекайте тем самым, что не доверяете собеседнику, если только вы не международный агент. которые охотятся за очередным мастером перевоплощений. Примите полученный ответ и двигайтесь дальше без лишних вопросов. Но мне же просто интересно, не аргумент в данной ситуации? Ваша любознательность не влияет на право других участников беседы отвечать или не отвечать на ваши вопросы, так как они считают нужным. Вопросы вроде, когда ты планируешь выйти замуж, завести детей, заняться лишним весом своего ребенка. Попадают в эту же категорию. Не забывайте о правиле нунчи номер четыре. Ни в коем случае не упускайте подходящую возможность заткнуться. Проверьте себя. Вы специалист по работе с клиентами в компании, которая продает эргономичные веганские эспрессо-машины, которые не тестировались на животных. Однажды вечером, когда вы уже возвращаетесь с работы, вам звонит начальник и говорит. Чтобы вы поскорее приехали на одну коктейльную вечеринку, потому что ее проводит вторая по величине в мире сеть кофеин, выступающая против испытаний на животных. Плохая новость: вы уже пропустили часть мероприятия, и пока вы туда доберетесь, до конца останется менее полу часа. Как вы организуете свое время, чтобы провести его с максимальной пользой, когда приедете? Эй, раздадите рекламные материалы всем, кого увидите. Б. Подойдете к самому взрослому, самому седому, самому лысому человеку. С. Подойдете к самому хорошо одетому человеку. Д. Подойдете к самому громкому человеку. И. E. Подойдете к человеку, вокруг которого больше всего людей. Правильный ответ вопрос с подвохом. Все ответы неправильны, так как у вас недостаточно информации. В отсутствии контекста все пять ответов представляют собой необоснованные предположения о том, кто принимает решение и не являются суждениями, основанными на нунчи. В некоторых случаях правильным ответом будет А: раздадите рекламные материалы всем, кого увидите. Но здесь все зависит от корпоративной культуры. Во многих странах не принято обращаться с дерзкими просьбами к людям, с которыми вы только что познакомились. Скорее всего, вам дадут визитку и попросят связаться на следующий день, чтобы назначить встречу. Конечно, вы наверняка успели погуглить компанию и кто в ней главный, пока ехали в такси. Но если вы никого не узнали в лицо на вечеринке, потяните еще несколько минут, п о с т о й т е попивая напитки, или займите место там, где проходит больше всего людей. Зрительно оцените комнату. Даже если ваше время ограничено, особенно если ваше время ограничено. У вас должен быть план, по которому вы будете начинать разговор с людьми. Если вы не знаете, кто отвечает за принятие решений, не нужно лихорадочно пытаться угадать этого человека на основании ограниченного числа подсказок, таких как одежда и голос. Вместо этого поищите помощников. В бизнесе да и в жизни в целом важнее найти самого полезного человека, и не всегда оказывается так, что он выше всех по рангу. На корпоративных мероприятиях, например, на коктейльных вечеринках, обычно присутствует человек, который разливает вино, либо профессиональный бармен, либо скромный стажер, которого человек без нунчи может исключить из списка подозреваемых из-за его недостаточной важности. Но вы не человек лишённый нунчи, вы уже на пути к тому, чтобы стать нунчи ниндзей. Вы ведь знаете, что если человека наняли подавать напитки, В его работу входит быть вежливым и полезным. Спросите его напрямую, кто.